Глава 16. Эпиграф. «Вполне очевидно, что китайцы, которые любят деньги и умеют их зарабатывать, как и любой другой народ, готовы торговать с иностранцами ради выгоды». Джон Кроуфорд. «Китайская империя и торговля». Наступило утро. Робин встал, умылся и оделся для занятий. У дома он встретил Рами. Оба не проронили ни слова. Они молча подошли к двери башни, и, вопреки опасениям Робина, дверь открылась и впустила их. Они опоздали. Когда они заняли свои места, профессор Крафт уже читала лекцию. Летти бросила на них раздраженный взгляд. Виктуар с непроницаемым выражением лица кивнула Робину. Профессор Крафт продолжала, словно не замечая их. Так она всегда поступала с опоздавшими. Они достали ручки и начали делать заметки от таците и его кошмарных облятивных падежах. Аудитория казалась одновременно обыденной и душераздирающе прекрасной. Утренний свет струился сквозь витражные окна, отбрасывая красочные узоры на полированные деревянные столы. Мел четко скрешетал по доске, растекался сладкий древесный запах старых книг. Недостижимая мечта — хрупкий, прекрасный мир, в котором Робину позволили остаться ценой своих убеждений. После обеда они получили извещение в почтовых ящиках, чтобы были готовы к отъезду в Кантон из Лондона к 11 октября, на следующий день. Они проведут в Китае три недели, две в Кантоне и одну в Макао, после чего по пути домой на 10 дней остановятся на Маврикии. «Ваш пункт назначения находится в умеренном климате, но на море может быть прохладно. Возьмите теплые пальто», — гласило сообщение. Они не рановато ли?» — спросила Летти. «Я думала, мы уедем только после экзаменов». «Здесь есть объяснение», — похлопал по нижней строчке Робин. «Особые обстоятельства в Кантоне. Там не хватает переводчиков с китайского, и мы должны восполнить пробел, поэтому нас посылают так рано». — Это так вдохновляет, — просияла Летти. — Наша первая возможность посмотреть мир и в чем-то поучаствовать. Робин, Рами и Виктуар переглянулись. У них зародились одинаковые подозрения, что этот внезапный отъезд как-то связан с событиями пятничного вечера. Но они не знали, означает ли это, что Рами и Виктуар признали невиновными, или путешествие означает что-то вроде тюремного заключения для всех четверых. Последний день перед отъездом был мучительным. Восторг предвкушения испытывала только Летти, которая взяла на себя смелость в тот вечер заглянуть к каждому в комнату и проверить, уложен ли багаж. «Ты не представляешь, как холодно бывает по утрам на море», сказала она, складывая рубашки Рами в аккуратную стопку на кровати. «Одной полотняной рубашки недостаточно, Рами. Потребуется как минимум два слоя». «Прошу тебя, Летиция». Рами схватил ее за руку, прежде чем она успела добраться до его носков. «Я уже бывал на море». «А я много путешествовала», — заявила она, проигнорировав его слова. «И очень хорошо в этом разбираюсь. Нужно собрать аптечку, микстуру от бессонницы, имбирь. Не знаю, будет ли у нас время сходить в аптеку, но можно сделать это и в Лондоне». «Это всего лишь путешествие на маленьком судне», — огрызнулся Рами, — «а не крестовый поход». Летти застыла над сундуком Рами. Виктуар бросила на Робина и Рами умоляющий взгляд. Они не могли откровенно разговаривать в присутствии Летти, поэтому лишь ёрзали от беспокойства. Всех терзал один невысказанный вопрос. Что произошло? Их простили? Или над ними по-прежнему висит топор? Может быть, они наивно сядут на корабль до Кантона и там их бросят на произвол судьбы? Но что самое важное? Как получилось, что общество Гермеса завербовало их по отдельности, а другие даже не знали? У Рами и Виктуар, по крайней мере, имелось объяснение. Они были новичками в Гермесе и слишком напуганы требованиями тайного общества держать все в строгом секрете, поэтому ничего не рассказали Робину. Но Робин знал о Гермесе уже три года и никогда не говорил о нем даже с Рами. Ему, на удивление, хорошо удавалось хранить тайну даже от друзей, за которых, как утверждал Робин, он готов отдать жизнь. И, как подозревал Робин, это сильно беспокоило Рами. Вечером, проводив девушек домой на север, Робин попытался заговорить на эту тему, но Рами покачал головой «Не сейчас, Птах». У Робина заныло в груди. «Но я только хотел объяснить». «Тогда, думаю, следует дождаться Виктуар». отрезал Роми. «Тебя так не кажется?» На следующий день они отправились в Лондон вместе с профессором Ловелом, которому предстояло стать их руководителем на протяжении всего плавания. Поездка, к счастью, была намного короче десятичасового путешествия в Дилижансе три года назад, когда Робин приехал в Оксфорд. Летом наконец-то достроили железнодорожную линию между Оксфордом и вокзалом Паддингтон. И в честь ее открытия под платформой недавно построенного вокзала Оксфорда установили серебряные пластины, поэтому поездка заняла всего полтора часа. Причем за это время Робин ни разу не встретился взглядом с профессором Ловелом. Примечание. После изобретения паровых машин, работающих с помощью серебра, железные дороги очень быстро покрыли всю Англию. Построенная в 1830 году линия Ливерпуль-Манчестер длиною в 35 миль стала первой железной дорогой общего пользования. И с тех пор по всей Англии было проложено около тысяч миль путей. Линию от Оксфорда до Лондона завершили бы гораздо раньше, но оксфордские профессора отложили ее строительство почти на 4 года. на том основании, что такой легкий доступ к столичным соблазнам нанесет моральный ущерб молодым наивным джентльменам, оставленным на их попечение, а также из-за шума. Корабль отплывал только на следующий день. Они остановились на ночь в гостинице на Нью-Бонд-Стрит. Летти настояла на том, чтобы немного погулять и осмотреть Лондон, И в итоге они отправились на представление в салон женщины, которая называла себя принцессой Карабу. Принцесса Карабу пользовалась дурной славой среди студентов Вавилона. Когда-то она была дочерью скромного сапожника, но убедила нескольких человек в том, что она особо королевских кровей с острова Явасу. Однако уже почти 10 лет назад принцессу Карабу разоблачили как Мэри Уилкокс из Северного Дэвона. и ее представление, состоявшее из странного танца с подскоками, нескольких очень выразительных фраз на выдуманном языке и молитв Богу, которого она называла «Аллах-таллах», тут Рами поморщился, выглядело скорее жалко, чем смешно. Это зрелище оставило неприятный привкус во рту, они ушли раньше и вернулись в гостиницу усталые и молчаливые. На следующее утро они сели на клиппера устынской компании под названием «Меропа», направлявшийся прямо в кантон. Подобные корабли должны были как можно быстрее переправлять скоропортящиеся товары туда и обратно, поэтому их оснащали самыми современными серебряными пластинами для ускорения. Робин смутно помнил, что его первое путешествие из кантона в Лондон 10 лет назад заняло почти 4 месяца, и эти клиперы, могли совершить такое плавание всего за полтора. «Уже предвкушаешь?» — спросила его Летти, когда Миропа вышла из лондонского порта на Темзе в сторону открытого моря. Робин не знал, что ответить. С тех пор, как они поднялись на борт, ему было не по себе, хотя он и не мог точно определить это ощущение. Его возвращение в Китай казалось нереальным. Десять лет назад, плывя в Лондон, он испытывал восторг, Голова кружилась от грез о мире по ту сторону океана. На этот раз, как ему казалось, он знал, чего ожидать, и это его пугало. Он представлял возвращение домой с леденящим предвкушением, как будто боялся не узнать собственную мать в толпе. Узнает ли он то, что увидит? Вспомнит ли вообще свою родину? В то же время перспектива снова увидеть кантон — выглядело такой неожиданной и невероятной, что у него возникало странное убеждение, пока они доберутся до Кантона, город уже исчезнет с лица земли. Еще больше пугало, что как только он приедет, его могут заставить остаться. Ловел солгал, и вся эта поездка задумана, чтобы вывести его из Англии. Его навсегда отлучат от Оксфорда и всей прежней жизни. Тем временем предстояло еще пережить полтора месяца на море. Они оказались мучительными с самого начала. Рами и Виктуар напоминали ходячих мертвецов. Побледневшие и дерганные, они вздрагивали от любого шороха и не могли поддержать простейший разговор. Университет их не наказал, никого даже не вызвали на допрос. Однако профессор Ловел, как считал Робин, наверняка их подозревает. Чувство вины было написано на их лицах. Как много известно Вавилону? о Гермесу? И что случилось с убежищем Гриффина? Робину ужасно хотелось обсудить все с Рами и Виктуар, но возможность так и не представилась. Летти всегда была рядом. Даже ночью, когда они уединялись в отдельных каютах, у Виктуар не было ни малейшего шанса улизнуть к мальчикам, не вызвав подозрений у Летти. Оставалось лишь притворяться, что все в порядке, но получалось с трудом. Они нервничали, суетились без причины и были взвинченными. Ни один не чувствовал восторга по поводу новой самой захватывающей главы в карьере. При этом они не могли говорить ни о чем другом, даже старые шутки не шли на ум или звучали натужно. Напористая, болтливая и ни о чем не подозревающая Летти всех раздражала, и хотя они старались скрыть свое раздражение, ведь она ни в чем не виновата, но не могли не огрызаться, когда она в десятый раз спрашивала их мнение о кантонской кухне. В конце концов она сообразила, что происходит нечто необычное. На третий вечер после того, как профессор Ловел покинул кают-компанию, она положила вилку и властно спросила, «Да что с вами случилось?» Рами обратил на нее каменный взгляд. «Не понимаю, о чем ты». «Не притворяйся», — рявкнула Летти. «Вы ведете себя странно. Не притрагивайтесь к еде, валяете дурака на занятиях. Ты даже к своему разговорнику не притрагивался, Рами. И это забавно, потому что ты месяцами твердил, будто сумеешь имитировать китайский акцент лучше Робина». «У нас морская болезнь», — выпалила Виктуар. Понятно? Ни один из нас не проводил все детство в плаваниях по Средиземному морю, в отличие от тебя. «А в Лондоне у вас тоже была морская болезнь?» — спросила Летти, подняв бровь. «Нет, мы просто устали от твоего голоса», — язвительно заявил Рами. Летти надулась, Робин отодвинул свой стул и встал. «Пойду подышу воздухом». Виктуара кликнула его, но Робин сделал вид, будто не слышал. Он чувствовал себя виноватым, бросив Виктуар и Рамина и Денис Летти, сбежав от этой катастрофы, но никак не мог сейчас находиться с ними за одним столом ни секунды. Он весь горел, а под одеждой словно ползали тысячи муравьев. Если бы он не вышел, не размял ноги, то просто взорвался бы. Снаружи было холодно и быстро смеркалось. На палубе никого не было, не считая профессора Ловола, курящего на носу. Заметив его, Робин чуть не повернул назад. С того утра, когда его поймали с поличным, они не сказали друг другу ни слова, не считая положенных по этикету любезности. Но профессор Ловел тоже его увидел. Он опустил трубку и поманил Робина к себе. С колотящимся сердцем Робин приблизился. «Я помню, когда ты совершил это путешествие в прошлый раз». Профессор Ловел мотнул головой на черные перекатывающиеся волны. «Ты был еще совсем маленьким». Робин не знал, что ответить, и просто уставился на него, ожидая продолжения. К его величайшему удивлению, профессор Ловел положил руку ему на плечо. Однако прикосновение получилось неловким, натужным, слишком сильным и жестким. Они стояли в напряжении, смущаясь, как перед дагеротипом, словно не смели пошевелиться, пока не вспыхнет свет. «Я верю во второй шанс», — наконец сказал профессор Ловел. Казалось, он отрепетировал эти слова. Они вышли такими же неуклюжими, как и его прикосновение. «Я хочу сказать, Робин, что ты очень талантлив, и нам было бы жаль тебя потерять». «Спасибо». — отозвался Робин, все еще понятия не имея, к чему клонит профессор Ловел. Тот откашлялся и взмахнул трубкой, словно помогая словам выйти из груди. — В общем, на самом деле я хотел сказать, должен был сказать уже давно, что я могу понять, если ты разочарован во мне. Робин моргнул. — Сэр? «Мне следовало проявить больше сочувствия к твоему положению». Профессор Ловел снова посмотрел на океан. Казалось, ему трудно одновременно говорить и смотреть Робину в лицо. «Ты рос вдали от своей страны, покинул все, что знал. Тебе пришлось привыкать к новой обстановке, в которой ты получал меньше внимания и любви, чем нуждался. Все это повлияло и на Гриффина». и я не могу утверждать, что во второй раз я справился лучше. Ты сам несешь ответственность за неверные решения, но, признаю, частично я виню себя». Он снова откашлялся. «Мне хотелось бы, чтобы мы начали все сначала, с чистой доски с твоей стороны, а я постараюсь быть более хорошим опекуном». «Давай притворимся, что случившегося несколько дней назад никогда не было. Забудем об обществе Гермеса, о Гриффине. Станем думать только о будущем, о том, каких высот ты добьешься в Вавилоне. Справедливо?» Робин на мгновение потерял дар речи. По правде говоря, это было не бог весть какое откровение. Профессор Ловел лишь извинился за то, что иногда бывал слишком отстраненным. Он не извинился за то, что не признал Робина сыном, не извинился за то, что позволил его матери умереть. И все же он, наконец, признал чувства Робина, чего никогда не делал прежде. Впервые с тех пор, как они поднялись на борт Меропы, Робин смог вдохнуть свободно. — Да, сэр, — промямлил Робин, не зная, что еще сказать. — Что ж, очень хорошо. Профессор Ловел похлопал его по плечу так неловко, что Робин съежился и прошел к трапу. «Доброй ночи!» Робин повернулся обратно к волнам. Он снова глубоко вдохнул и закрыл глаза, пытаясь представить, каково ему было бы, если бы он и впрямь сумел бы стереть из памяти прошлую неделю. Он находился бы в приподнятом настроении, правда? Смотрел бы на горизонт. устремляясь в будущее, к которому готовился. И какое захватывающее будущее! Успешная поездка в кантон, изнурительный четвертый курс, а затем должность в Министерстве иностранных дел или аспирантура в башне. Повторные поездки в кантон, Макао и Пекин, долгая и славная карьера переводчика от имени Короны. В Англии так мало квалифицированных китаистов, он мог многое сделать первым, мог нанести на карту столько территорий. Хотел ли он этого? Вызывал ли восторг эта перспектива? Робин по-прежнему мог всего этого добиться. Именно это и пытался донести до него профессор Ловел, что прошлое можно стереть, имеют значение только нынешние решения, что можно похоронить Гриффина и общество Гермеса в глубинах прошлого. и Робину даже не нужно предавать их, достаточно просто забыть, так же, как они с профессором Ловелом похоронили все остальное, о чем, по их обоюдному мнению, лучше не упоминать. Робин открыл глаза и смотрел на перекатывающиеся волны, пока они не начали расплываться перед глазами, пока он не перестал вообще что-либо видеть, И пытался убедить себя, что пусть его и нельзя назвать счастливым, он вполне доволен своей жизнью. Прошла целая неделя плавания, прежде чем Робину, Рами и Виктуар удалось поговорить наедине. Во время утренней прогулки Летти ушла в каюту, пожаловавшись на проблемы с желудком. Виктуар предложила ее проводить, хотя и не очень уверенно, но Летти отказалась. Она еще была раздражена на них и явно хотела побыть одна. Как только Летти ушла, Виктуар шагнула ближе к Робину и Рами, так что все трое превратились в плотную, непроницаемую для ветра стену. «Так, и что, черт возьми?» — все заговорили одновременно. «Почему вы не думаете, ловал, «Когда ты в первый раз?» Они замолчали. Виктуар попробовала еще раз. «Так кто тебя завербовал?» спросила она Робина. «Это явно не Энтони, он сказал бы нам». «Но разве Энтони жив и здоров?» сказал Рами. «Инсценировал свою смерть за границей, но ответь на вопрос, птах». Грифин, сказал Робин, до сих пор чувствуя дрожь от такой откровенности. «Я же говорил, Гриффин Ловел». «Кто это?» спросила Виктор. А Рами одновременно с ней переспросил. «Ловел?» «Бывший студент Вавилона. Думаю, он тоже, в смысле, он сказал, что он мой брат. Он очень похож на меня, и мы считаем, что Ловел, то есть наш отец...» Робин запнулся. Китайский иероглиф «бу» означает и «ткань», и «рассказывать», «повествовать». «Правда вышита на тканевом гобелене, расстеленном, чтобы выставить его на показ». Но Робин, наконец-то признавшись друзьям, не знал, с чего начать. Картина, которую он им показывал, была сбивчивой и запутанной, и как бы он ни описывал эту историю, она была слишком сложной и потому искажалась. Несколько лет назад он покинул Вавилон и ушел в подполье, в то же время, когда умерла Эви Брук. То есть, в общем, кажется, именно он и убил Эви Брук. «Господь милосердный!» — выпалила Виктуар. «Правда? Почему?» «Потому что она застала его, когда он крал для Гермеса», — объяснил Робин. «Я не знал, пока мне не рассказал профессор Ловел». «И ты ему веришь?» — спросил Рами. «Да, да, думаю, Гриффин вполне мог. Гриффин из тех, кто способен». Он тряхнул головой. «Слушайте, важнее всего, что Ловел уверен. Я действовал в одиночку. Он говорил с кем-нибудь из вас?» «Со мной нет», — ответила Виктуар. «И со мной не говорил», — сказал Рами. «Никто с нами не говорил». «Отлично!» — воскликнул Робин. «Разве нет?» Повисла неловкая пауза. Рами и Виктуар совсем не выглядели обрадованными. «Отлично!» — наконец сказал Роми. «Это все, что ты можешь сказать? В каком смысле? А сам как думаешь? Не пытайся уйти от темы. Как долго ты работаешь на Гермес?» Робину ничего не оставалось, как только быть честным. С самого начала учебы, с первой недели. «Ты шутишь?» Виктуар дотронулась до его руки. «Не нужно, Рами». «Только не говори, что тебя это не взбесило!» Огрызнулся на нее Рами. «Три года! За три года он не сказал нам, чем занимается!» «Погоди», — сказал Робин. «Ты на меня злишься?» «Прекрасно, Птах, наконец-то ты заметил!» «Я не понимаю, Рами, что я сделал не так?» Виктуар вздохнула и посмотрела на воду. Рами сердито покосился на него, а потом выпалил. «Почему ты не пригласил меня?» Его напор потряс Робина. «Ты серьезно? Ты был знаком с Гриффином несколько лет», — сказал Рами. «Лет! И у тебя даже мысли не возникло рассказать нам. Никогда не приходило в голову, что мы тоже захотим присоединиться». Это было несправедливо. «Но ведь и ты не рассказал мне. Я хотел». «Мы собирались», — вставила Виктуар. «Умоляли Энтони и несколько раз чуть не проговорились. Хотя он твердил, что нельзя, но мы решили, что все равно расскажем. Собирались сделать это как раз в то воскресенье». «А ты даже не спрашивал Гриффина, верно?» — Рявкнул Рами. «Три года, господи, птах!» «Я пытался вас уберечь», — беспомощно пробормотал Робин. Рами фыркнул. «Отчего? Именно от того, к чему мы стремились?» «Я не хотел ставить вас в опасное положение. А почему ты не сказал мне, чтобы я мог решить самостоятельно?» «Потому что знал, что ты согласишься», — признался Робин. «Потому что ты немедленно вступил бы в Гермес и бросил все, ради чего трудился в Вавилоне». «Я трудился только ради этого!» — воскликнул Рами. «Думаешь, я приехал в Вавилон, чтобы стать переводчиком королевы? Птах!» Я ненавижу эту страну. Ненавижу, как англичане смотрят на меня. Ненавижу ходить на их вечеринки, как животное в зоопарке. Мне ненавистно, что одно мое присутствие в Вавилоне — это предательство моего народа и веры, потому что я становился тем самым человеком, которого мечтал создать Макалей. Я мечтал о чем-то подобном Гермесу с той самой минуты, как сюда приехал. «В том-то и дело», — сказал Робин, — «именно поэтому это было для тебя слишком рискованно». «Но не для тебя, не для меня», — Робин внезапно разозлился. Он мог не объяснять. Робин, чей отец работал на факультете, Робин, который при правильном освещении мог сойти за Белого, был защищен, в отличие от Рами и Виктуар. Если в ту ночь перед полицией предстали бы Рами и Виктуар, их не было бы на этом корабле. Они находились бы за решеткой, и это в лучшем случае. Кадык Рами дернулся. Проклятье, Робин! Уверена, это было непросто, смело вклинилась Виктуар, пытаясь их примирить. Гермес так помешан на секретности, ты же помнишь. Да, но мы ведь хорошо друг друга знаем, Рами бросил на Виктуар сердитый взгляд. по крайней мере, так думали. «Гермес — это катастрофа!» — напирал Робин. «Они проигнорировали мои предупреждения, подвергли опасности своих людей. И если бы вы вступили в общество на первом курсе, это не принесло бы вам ничего хорошего». «Я был бы осторожен», — нахмурился Рами. «Я не такой, как ты. Не боюсь собственной тени». «Но ты не осторожен!» — в отчаянии бросил Робин. Теперь они начали обмениваться оскорблениями. Значит, разговор стал предельно откровенным. «Тебя же схватили! Разве нет? Ты импульсивен, не задумываешься о последствиях. Стоит только задеть твою гордость, и ты тут же взвиваешься!» «А как насчет Виктуар?» В Виктуар Рубин осекся. Ему нечего было предъявить. Он не рассказал Виктуар о Гермесе, потому что ей было что терять, но он не хотел произносить этого вслух. только в качестве аргумента в свою защиту. Однако она поняла, о чем он, и не обратила внимания на его умоляющий взгляд. «Слава Богу, что появился Энтони!» — сказала она. «И последний вопрос», — резко сказал Рами. Робин понял, что он буквально кипит от ярости. «Это не просто очередной взрыв эмоций. Это поворотный момент в их отношениях». «Что ты сказал, чтобы отвертеться?» Что выдал? Рубин не мог солгать Рами в лицо. Он хотел, потому что слишком сильно боялся правды и того, как Рами посмотрит на него, когда ее услышит, но просто не мог ее скрыть, иначе просто взорвался бы. Он хотел кое-что узнать. И... И я кое-что ему сказал. Виктуар закрыл рот рукой. «Все?» «Только то, что знал. А это немного. Гриффин об этом позаботился. Я даже не знал, что он делает с книгами, которые я приносил. Я рассказал Ловелу только об убежище на сент -Олдейц. Но это не помогло. Виктуар все равно смотрела на него, как будто он только что пнул щенка. «Ты что, обезумел?» — сказал Рами. «Это не имеет значения. Гриффин туда не ходит, он сам мне сказал. И его все равно не поймают, он очень осторожен и наверняка уже покинул страну». Рами потрясенно покачал головой. «Но ты его выдал». «Это было крайне несправедливо. Робин ведь спас их. Он сделал единственное возможное, чтобы уменьшить ущерб. А это куда больше, чем когда-либо делал для него Гермес. Так почему они так набросились на него?» Я лишь пытался вас спасти. Рами это не тронула. Ты пытался спасти себя. Слушай, рявкнул Робин, у меня нет семьи, только договор о пикун и дом в Кантоне с мертвыми родственниками, которые наверняка до сих пор гниют в кроватях. Вот куда я плыву, вот каков мой дом. А у тебя есть Калькута. Без Вавилона я никто. Рами скрестил руки на груди и сжал челюсти. Виктуар бросила на Робина сочувственный взгляд, но ничего не сказала в его защиту. «Я не предатель!» — умоляюще произнес Робин. «Я просто хочу выжить!» «Выжить не так уж сложно, Птах», — суровым взглядом сказал Рами. Но «Нужно постараться при этом сохранить достоинство». Оставшаяся часть плавания была ужасна. Рами, похоже, высказал все, что хотел. В общей каюте они с Робином напряженно молчали. Обеды и ужины в кают-компании проходили не лучше. Виктуар вела себя вежливо, но отстраненно. Она мало что могла сказать в присутствии Летти и пыталась поговорить с Робином наедине. А Летти все еще злилась на них, поэтому все разговоры практически прекратились. Дела обстояли бы лучше, если бы в кают-компании присутствовал кто-то еще, но они были единственными пассажирами на торговом судне, а моряки не проявляли интереса к общению с оксфордскими студентами, которых считали нежелательной обузой. Большую часть дня Робин проводил либо в одиночестве на палубе, либо в своей каюте. При любых других обстоятельствах это путешествие стало бы увлекательной возможностью изучить уникальную лексику моряков, сочетающую многоязычие, неизбежное при многонациональном экипаже и далеких пунктах назначения, с техническими флотскими терминами. Что такое день баньяна? Что такое шки-мужгар? Примечание. В дни баньяна на флоте не готовят мясных блюд. Шки-мужгар? Линь, изготовленный из пеньки низшего сорта. Обычно он был бы рад это узнать, но сейчас пребывал в унынии, был одновременно озадачен и возмущен тем, что лишился друзей, пытаясь спасти их. Бедняжка Летти недоумевала больше всех. Остальные, по крайней мере, понимали причину внезапной враждебности. Летти не имела ни малейшего представления о том, что происходит. Она совершенно случайно попала под перекрестный огонь. Она понимала лишь, что все пошло наперекосяк и изводила себя, пытаясь узнать причину. Кто-то другой, возможно, стал бы замкнутым и угрюмым, обидевшись на неразговорчивость ближайших друзей. Но Лити не утратила прежний напор, решив добиться своего силой. Когда никто так и не объяснил ей, что случилось, она стала подлизываться к одному за другим, пытаясь выведать их секреты с помощью обезоруживающего дружелюбия. Но это произвело эффект, противоположный ее намерениям. Рами стал выходить из кают-компании всякий раз, когда она входила. Виктуар, которая занимала одну каюту с Летти и не могла от нее избежать, постоянно выглядела изможденной и раздраженной. Когда однажды Летти попросила у нее соль, Виктуар так злобно огрызнулась, что Летти отпрянула. Но это ее не остановило. Наедине с кем-либо из них она каждый раз заговаривала на очень личные темы, как дантист, прощупывающий зубы, чтобы увидеть, где болит больше всего и найти зуб, нуждающийся в лечении. «Просто не будет», — однажды сказала она Робину. «У тебя с ним». Робин поначалу подумал, что она говорит о Рами и окаменел. «Я не... о чем ты говоришь?» «Это так очевидно?» — ответила она. «Ты так на него похож? Все это видят, и все сходятся во мнении». Он понял, что Летти говорит о профессоре Ловале, а не о Рами. Робин испытал такое облегчение, что позволил втянуть себя в разговор. «У нас странные отношения», — признался он. Но я уже настолько привык, что перестал задаваться вопросом, почему дела обстоят именно так. «Почему он не признает тебя?» — спросила Летти. «Из-за семьи, как ты думаешь? Из-за жены?» «Может быть, но мне все равно. Честно говоря, я не понимаю, как поступить, если он вдруг признает себя моим отцом. Не уверен, что хочу быть Ловлом». «Но разве ты не страдаешь от этого?» «С чего бы?» «Ну, мой отец», — начала она и закашлялась. «В общем, вы ведь знаете, отец со мной не разговаривает и не смотрит на меня после смерти Линкольна, и я просто хочу сказать, что немного понимаю, каково это. Вот и все». «Мне жаль, Летти». Рубин похлопал ее по руке и тут же пожалел об этом, потому что это выглядело слишком фальшиво. Но она приняла этот жест за чистую монету. Летти тоже, должно быть, изголодалась по общению, и ей хотелось почувствовать, что друзья по-прежнему ее любят. «И я просто хотела сказать, что рядом...» Она взяла его ладонь в свою. «Надеюсь, я не разбережу рану, но я заметила, что он относится к тебе не так, как раньше. Он не смотрит тебе в глаза и не говорит с тобой напрямую. Не знаю, что случилось, но это неправильно. Он поступает с тобой несправедливо». «Если захочешь поговорить, птах, я рядом». Она никогда не называла его птахом. «Так меня называет только Рами», — чуть не произнес Робин, но вовремя понял, что хуже ответа не придумаешь. Он напомнил себе, что нужно быть доброжелательным. В конце концов, она лишь хочет утешить его. Летьте напористо и порой невыносимо, но заботится о нем. «Спасибо». Робин сжал ее пальцы, Надеясь, что если он ничего не добавит, разговор на этом закончится. Я это ценю. По крайней мере, можно было заняться работой, чтобы отвлечься. Практика Вавилона отправлять целый курс со специалистами в разных языках в одно плавание свидетельствовала о размахе и тесных связях британских торговых компаний. Колониальная торговля вцепилась когтями в десятки стран по всему миру, а ее работники, потребители и производители говорили на десятках языков. Во время плавания Рами часто просили переводить для ласкаров, говорящих на урду и бенгальском, хотя его бенгальский был довольно примитивен. Летти и Виктуар изучали судовые манифесты на следующий отрезок пути до Маврикия и переводили украденную в Китае корреспонденцию французских миссионеров и французских торговых компаний. Наполеоновские войны закончились, а конкуренция за имперские владения – нет. Каждый день с двух до пяти профессор Ловел занимался Арами, Летти и Виктуар мандаринским. Никто не ожидал, что, сойдя на берег в кантоне, они будут свободно владеть языком, но предполагалось напичкать их достаточным лексиконом, чтобы они понимали основные приветствия, направления и простые существительные. Профессор Ловел также утверждал, что изучение совершенно нового языка за короткий промежуток времени приносит большую пользу, заставляет ум напрягаться и устанавливать быстрые связи, сопоставлять незнакомые языковые структуры с уже известными. «Китайский язык ужасен», — пожаловалась Виктоар Робину однажды вечером после занятий. «В нем нет ни спряжений, ни времен, ни склонений. Как вообще можно понять смысл предложения?» Да еще эти тона, я их просто не слышу. Возможно, у меня просто нет музыкального слуха, но я никак не могу их различить. Я начинаю думать, что это какое-то надувательство». «Это не имеет значения», — заверил ее Робин. Он был рад, что она вообще с ним разговаривает. Через три недели Рамин наконец-то снизошел до обмена элементарными любезностями, а Виктуар, хоть и сохраняла дистанцию, простила его настолько, что разговаривала как с другом. В кантоне все равно не говорят на мандаринском. Для общения с местными понадобится кантонский. А Ловелл на нем не разговаривает? Нет, поэтому ему нужен я. По вечерам профессор Ловелл разъяснял их миссию в кантоне. Они будут помогать вести переговоры нескольким частным торговым компаниям, главным образом компаний Джардин и Мэттисон. Это будет труднее, чем кажется. потому что с конца прошлого столетия торговые отношения с империей Цин омрачены взаимным недопониманием и подозрениями. Китайцы, опасаясь иностранного влияния, не допускали британцев и других иностранцев дальше Кантона и Макао. Однако британские купцы хотели торговать свободно. Им нужны были открытые порты и доступ к рынкам помимо этих островов, а также отмена ограничений на импорт определенных товаров, таких как опиум. Три предыдущие попытки британцев договориться о более широких торговых правах закончились плачевно. В 1793 году посол Джордж Маккартни произвел фурор, отказавшись поклониться до пола императору Тянь-Луну, и в результате остался ни с чем. Посольство Амхерста в 1816 году прошло примерно так же. Лорд Уильям Амхерст отказался кланяться императору Дзяньцину и в итоге его вообще не пустили в Пекин. К этому прибавилась еще и катастрофическая неудача Нейпера в 1834 году, завершившаяся бессмысленной перестрелкой из пушек и бесславной смертью лорда Уильяма Нейпера в Макао от лихорадки. Курс Робина был четвертой посольской делегацией. «На этот раз все будет по-другому», — поклялся профессор Ловел, «потому что на переговоры позвали переводчиков из Вавилона. Больше никаких фиаско из-за культурного недопонимания». «А раньше с вами не консультировались?» — спросила Летти. «Это удивительно». «Вы поразитесь, как часто торговцы полагают, что не нуждаются в нашей помощи», — ответил профессор Ловел. «Они считают, что всем следует научиться говорить и вести себя как англичане». и тем самым провоцируют враждебность со стороны местного населения, если кантонские газеты не преувеличивают. Так что не стоит ожидать теплого приема. Все они отлично представляли, какого рода неприятности ждут их в Китае. В последнее время они читали все больше и больше материалов о кантоне в лондонских газетах, которые в основном сообщали, какой травле подвергают британских купцов дикие китайские варвары. Китайские войска, по данным Times, запугивали торговцев, пытались изгнать их из домов и факторий и оскорбляли в собственных газетах. Профессор Ловел был твердо уверен, что, хотя торговцы и могли вести себя деликатнее, возросшее напряжение целиком на совести китайцев. «Проблема в том, что китайцы считают себя величайшим народом в мире», — сказал он. В официальных документах европейцев они описывают словом «и», хотя мы много раз просили их высказываться уважительнее, потому что «и» означает «варвары». И подобные отношения они перенесли на торговлю и дипломатические переговоры. Они не признают никаких законов, кроме собственных, и рассматривают торговлю с иностранцами не как благоприятную возможность, а как назойливое вторжение, с которым нужно покончить. «То есть вы выступаете за насильственные методы?» — уточнила Летти. «Возможно, это наилучший способ обращения с ними», — с удивительным пылом заявил профессор Ловел. «Так мы преподадим им урок. Китайцы — полудикий народ с отсталыми маньчжурцами во главе. Им же будет лучше, если мы насильно откроем страну для предпринимательства и прогресса. Нет, я не стану возражать против хорошей взбучки. Иногда ревущего младенца полезно высечь». Рами покосился на Робина, и тот отвернулся. Что тут еще можно сказать? Через полтора месяца плавание подошло к концу. За ужином профессор Ловел сообщил, что к полудню следующего дня они прибудут в порт Кантона. Перед тем, как сойти на берег, Виктуар и Летти следовало крепко стянуть грудь бинтами и постричь волосы, которые слишком отросли на последнем курсе. «Китайцы строго запрещают иностранкам находиться в кантоне», объяснил профессор Ловел. «Они не любят, когда торговцы привозят свои семьи, поскольку это выглядит так, будто они намерены остаться надолго». «Но они же не могут на этом настаивать», — возмутилась Летти. «А как же жены и служанки?» «Иностранцы нанимают местную прислугу, а жены остаются в Макао». «Китайцы очень строго подходят к исполнению этих законов». Когда в последний раз британец попытался привезти в кантон жену, кажется, его звали Уильям Бэйнс, местные власти угрожали послать солдат, чтобы ее изгнать. Примечание. В результате Бэйнс поставил перед английской факторией пушку, чтобы китайцы не схватили его жену, и противостояние продолжалось две недели, прежде чем даму мирно убедили уехать. «В общем, это для их же блага». Китайцы отвратительно обращаются с женщинами. У них нет представления о рыцарстве. Они низко ценят женщин, а в некоторых случаях даже не позволяют им выходить из дома. Лучше постарайтесь, чтобы вас приняли за мужчин. Вы быстро поймете, насколько китайское общество по-прежнему отсталое и несправедливое. «Интересно, какое оно?» — сухо сказала Виктуар, надевая кепи. На следующее утро они уже на рассвете поднялись на палубу и столпились на носу, время от времени наклоняясь над фальшбортом, словно лишние несколько дюймов помогут заметить, как быстро по морским меркам судно приближается к берегу. В тот самый момент, когда на горизонте показалась серо-зеленая полоска, густой утренний туман рассеялся, и появилось голубое небо. Медленно проступали детали, Замыленные цвета превратились в силуэты зданий позади кораблей, сгрудившихся в крохотной точке, где срединное государство встречалось с остальным миром. Впервые за десять лет Робин смотрел на берега своей родины. «О чем ты думаешь?» — тихо спросил его Рами. Они впервые за несколько недель заговорили друг с другом напрямую. Это было не перемирие. Рами по-прежнему отказывался смотреть ему в лицо, но все-таки какое-то начало, невольное признание, несмотря ни на что, Рами все еще заботится о Робине, и за это Робин был ему благодарен. Я думаю о китайском иероглифе, означающем рассвет. Честно признался он. Робин не мог заставить себя сосредоточиться на чем-то более грандиозном, иначе мысли улетели бы туда, где он не сумел бы их обуздать. поэтому он удерживал их в знакомой сфере языка. «Дань. Выглядит вот так», — он начертил в воздухе иероглиф «дан». Наверху графема, означающая солнце, «ри», — он начертил «ри», а под ней линия. Я как раз думал о том, как это красиво, потому что так просто. Видишь, это простейшая пиктограмма. Потому что рассвет — это солнце. появляющаяся из-за горизонта.